Глава 71. Удача. Лера. Я справилась за минуту. Ханшир приоткрыл мне дверь, и я врывалась в хранилище пушистой рыжей молнии Магическая система безопасности пришла в замешательство от такой бесцеремонной активности на охраняемой территории и отреагировала вялыми всполохами на стенах, а потом быстро утихла, видимо, не распознав в маленьком зверьке особые угрозы. А зря. Я, как прыткий грызун, ловко заскочила на стеллаж и нагло похитила самую ценную вещь во всем здании и бросилась на утек. кш -х, -х, х Раздались за моей спиной ошалелые потрескивания, когда я уже выскакивала за дверь. Кажется, я сломала охранную систему. Она оказалась не готова к тому, что на нее свалится такой беличий беспредел. «Белка похитила Эразер. Если я кому-нибудь об этом расскажу, мне не поверят». Потрясённо пробормотал старший охранник. — Удачи вам, Валерия! — восхищенно смотрел на меня младший. — Спасибо вам огромное обоим! Искренне поблагодарила я их, приняв человеческий облик. — И вам, герцог Ханшир! — повернулась я к отцу Элизы. — А дальше я сама. Я оставлю Эразру короля, он сам вернет его в хранилище. Скажу ему, что пробралась внутрь через машинную нору, и он не станет вас наказывать. А герцога Ханшира тут вообще не было, так? — улыбнулась я. — Так, — кивнули Ирлинге. — Благодарю, Валерия. Успехов вам в этом сложном деле, — пожелал мне бывший министр, принимая облик юнного эльфийского пажа. Я кивнула и быстро зашагала в личный кабинет короля. — Его величество занят. Бравые эльфийские стражники, брюнет и блондин перегородили мне дверь, не давая пройти. Два шкафа в красивых мундирах, но ничего, подвинем. — Знаю, — вскинула я голову, — у него сейчас аудиенция с леди Элизой Тернер. «Вот только мой визит к королю более важный». «Королю!» — поправил меня брюнет. «Точно!» — кивнула я, мысленно ругая себя, что оговорилась от волнения. «Но что поделать, если я уже привыкла мысленно Дариона королем называть?» «И в чем же важность? Может, мы с напарником можем помочь?» — подмигнул блондин, окидывая меня маслянистым взглядом. «Боюсь, что мой муж Айси Ранель будет против». Холодно парировала я. Услышав имя Айса, оба стражника тут же вытянулись по струнке. А дело касается Эразера. Представляете, камень снова украден из хранилища. Полный беспредел! В праведном гневе покачала я головой. И я знаю, кто его похитил. Как вы думаете, как сильно разозлится его величество, когда ему доложат, что вы препятствовали мне донести до него эту информацию? Она говорит правду. Нервно сглотнул Бринет, показав напарнику свой перстень с артефактом. Проходите, госпожа Леранель. Стражники шарахнулись от меня в разные стороны. Я даже стучаться не стала. Распахнула дверь, вошла. А мой прадед по материнской линии был женат на чудесной женщине по имени Мирабель. Оно такое красивое и похоже на эльфийское. А самое интересное, что также звали вашу маму. Она будет замечательной, и мы с Ником хотим назвать доченьку Мирабель. Надеюсь, наша малышка будет такой же умной и очаровательной, как и ваша ма. Осеклась Элиза, увидев меня. Она вполне успешно заговаривала Дариону зубы. В ее щебетание король не мог вставить ни слова, чтобы не показаться невежливым. Поэтому ушел в глухую оборону, присев на подоконник и стиснув зубы. «Валерия!» – воскликнул он, увидев меня. В его глазах вспыхнули безумные огоньки, а лицо исказилось жаждой обладания. Спрыгнув с подоконника, он метнулся ко мне. «Я знал, что ты придешь. Ты все сделала правильно!» — Дорогая Элиза, прошу прощения, что я прервала вашу аудиенцию. Позвольте мне поговорить с его величеством наедине. Обратилась я к подруге и многозначительно кивнула, мол, все в порядке, стиратель у меня. — Конечно, герцогиня Леранель, — улыбнулась мне та, — я оставлю вас с позволения вашего величества. — Аудиенция закончена, леди Тернер! — нетерпеливо махнул ей король, не сводя с меня глаз. Эта одержимость пугала, но деваться некуда, надо было идти до конца. Элиза изобразила поклон соответственно этикету, уже выходя из комнаты, она беспокоенно оглянулась на меня и беззвучно одними губами пожелала удачи.